В Пронске сел Кир Михаил. Олег же Владимирович умер в Белгороде в том же году. Думаем, что должно предпочесть это известие, ибо трудно предположить, чтобы приход рязанских князей к Пронску на Давыда был выдуман со всеми подробностями. Под тем же 1208 годом у переяславского летописца находится новое любопытное известие, что Всеволод III посылал воеводу своего Степана Сдиловича к Серинску, и город был пожжен. Посылка эта очень вероятна как месть Всеволода черниговским князьям за изгнание сына его Ярослава из Переяславля Южного. Также грозен был Всеволод и другим соседним князьям смоленским. Под 1206 годом находим в летописи известие, что смоленский епископ Михаил вместе с игуменом Отроча монастыря приезжали во Владимир упрашивать Всеволода, чтобы простил их князем Стеславу Романча за союз с Ольговичами. Новгороду великому при Всеволоде также начинала было грозить перемена в его старом быте. Мы оставили Новгород в то время, когда, вопреки воле Боголюбского и Ростиславичей, жители его приняли к себе в князья сына Стиславы Изиславича, знаменитого романа, вследствие чего должны были готовиться к опасной борьбе с могущественным князем Суздальским. В 1169 году Данислав Лазунич Тот самый, который успел провести романа в Новгород, отправился на Северную Двину заданью с 400 человек дружины. Андрей послал семитысячный отряд войска перехватить его, но Данислав обратил в бегство суздальцев, убивший у них 1300 человек, а своих потерявший только 15. По Никонову списку, том второй страница страницы 209 встреча была на Белоозере. После этого Лазутинич отступил, как видно, боясь идти дальше, но потом, спустя несколько времени, двинулся опять вперед и благополучно взял всю дань, да еще на Суздальских подданных другую. Андрей, однако, недолго сносил торжество новгородцев. Выгнавший отца из Киева, он послал сильную рать выгонять сына из Новгорода. Это было зимою 1169 года — Войска повели сын Андреев Мстислав до да воевода Борис Жирославич. Была тут вся дружина и все полки ростовские и суздальские. К ним присоединились князья Смоленские, Роман и Мстислав Ростиславичи, потом князья Рязанские и Муромские. Войску, по свидетельству летописца, и числа не было. После страшного опустошения Новгородской волости оно подошло к городу, Но жители его затворились со своим молодым князем Романом, с посадником Якуном, и бились крепко. Четыре приступа не удались. В последний из них, продолжавшийся целый день, князь Мстислав въехал было уже в ворота городские и убил несколько человек, но был принужден возвратиться к своим. Мстислав, который Андреевич или Ростиславич, По отваге можно думать, что второй. Новгородцы и Роман торжествовали победу, а между тем в полках у осаждающих обнаружился мор, на людях и конский падеж. Рать Андреева должна была отступить, ничего не сделавши, и отступление это было гибельно по опустошенной стране. Одни померли в дороге, другие кое-как дошли пешком до домов, много попалось в плен к новгородцам, которые продавали по две ногаты человека. Но опустошение, причиненное Андреевою ратью, имело тяжкие следствия и для Новгорода. В нем сделался сильный голод, а хлеба можно было только достать с Востока, из областей Андреевых, при том же Мстислав Изяславич умер, не было больше основания держать его сына, и вот новгородцы показали путь Роману, а сами послали к Андрею за миром и за князем. К ним явился княжить Рюрик Ростиславич. Неизвестно, каким образом Якун лишился посадничества по всей вероятности, мир с Андреем и Ростиславичами условливал смену посадника, так сильно поддерживавшего в новгородцах сопротивление Суздальскому князю. Приемником якуна является Жирослав. Но Рюрик отнял посадничество и у этого, и дал его Ивану Захарьичу, сыну прежнего посадника Захарии, который был убит народом за приверженность к брату Рюрикову Святославу. Рюрик не только отнял посадничество у Жарослава, но даже выгнал его из города, и тот ушел к Андрею в Суздаль. Но в тот же год сам Рюрик ушел из Новгорода. Брат его Роман, севший в Киеве, дал ему волость на Руси, и новгородцы отправили к Андрею послов просить другого князя. Андрей пока отпустил к ним Жарослава посадничать с своими боярами, а потом в следующем году прислал сына Юрия, Но Жирославом, как видно, были недовольны в Новгороде, и архиепископ Илья отправился во Владимир к Андрею, чтобы уладить окончательно все дела. Следствием поездки было то, что посадничество опять отдали Ивану Захарьевичу.